«Представляешь, что будет, если такой бравый парень привезет себе жену с Востока?» Трис там грустно ответил. «Я никогда об этом не думал. Кроме того, Уолт, ей нравишься ты, а не я». Не успели улучшиться отношения между Уолтером и их гостей, как возникли новые осложнения. Вечером в их домике из войлока царила удивительная суета. Морям что-то мурлыкало, делая свою работу – Потом исчезла за занавеской, приказав Махмуду: "Махмуд, быстро подай горячую воду". Махмуд ответил ей так, что было ясно, что между ними наконец установились должные отношения. "Да, великая леди, скоро будет много воды". Он вылил в чашу почти всю приготовленную воду. "Тафи пользуется новой краской для лица", ответил Тристром на удивлённый взгляд Олтера. "Лючун принес утром. Она сделана из угля" и какого-то жира. Её можно смывать на ночь. Тафи очень довольна. Тафи. Ну да, Трис покраснел. Махмуд её называет Тафа, а я стал звать её Тафи. Мне кажется, что это прозвище ей подходит. Они слышали плеск воды, потом раздался вскрик, и из-за занавеса выглянула Марьям, держа в руках зеркальце. Посмотрите, оно мне так было нужно. Молодые люди захохотали. И Олтер сказал, взгляни на себя. Девушка обнаружила зеркало в самый разгар омовений, и около глаза и на кончике носа у нее еще оставались черные пятна. Увидев свое отражение, она нетерпеливо топнула ножкой и снова скрылась за занавеской. Олтер посмотрел на Махмуда, который быстро готовил ужин. Махмуд, да, Маср, еда скоро готов, Маср, хорошая еда. Махмуд, ты украл зеркало врокое лицо луги расплылось в улыбке. Махмуд нашёл стекло. Махмуд зеркало не нашёл, чёнов. Мальчик склонил голову над котёлком и принялся энергично его помешивать. Не знаю, знатной ли ей нужно зеркало. Махмуд видеть и Махмуд взять. Тристром засмеялся, и из-за занаведки тоже послышалось приглушённое хихиканье. «Ничего смешного», — сказал Уолтер. «Это дорогое зеркало, оно оправлено в серебро. Его владелец заставит обыскать весь лагерь. Мы не можем рисковать, чтобы они нашли у нас ворованную вещь». Наступила пауза. Потом Мариам произнесла «Это мое зеркало». «Боюсь, что это уже не важно. Новая владелица начнет искать зеркало, как будто оно и раньше принадлежало ей. Махмуд тебе придется отнести его туда, где взял». Ристром выяснил, о чём идёт речь и покачал головой. Олд его могут поймать. Сделанного не вернёшь. Не стоит лишний раз рисковать. Нам нужно его куда-нибудь спрятать. Мариам протянула руку с зеркалом из-за занавески и сказала: "Возьмите, разбейте его или выбросите. Мне оно больше не нужно". Махмуд взял зеркало и скорабкался по центральному шесту. А потом сунул зеркало под одну из шкур, которую откинули, чтобы в юрту поступал свежий воздух. "Вот, мастер, спокойно сказал мальчишка, слезая на землю. Теперь стекло никто не найдёт. Если начнут обыскивать юрты, нам может не поздоровиться, не сдавал Сеултар. Если они придут сюда сейчас, то найдут второго слугу с очень светлой кожей, и тогда нам всем конец. Я могу зачернить лицо в несколько секунд", возразила Марьям. Тебе лучше это сделать сразу, чтобы быть готовой к любой неожиданности. Девушка жалобно застонала, но он твёрдо сказал: "Ты должна это сделать, нам нельзя зря рисковать".